Глава 16. Наружный засов с лязгом отодвинули. Железная дверь распахнулась, и вошел алой с бронзовым подносом в руках. Еда, сообщил он, как будто Фаргал мог и не догадаться, что в мисках. Тем более, что пахло оттуда вкусно. Да, тюрьмы в Карнагрее бывают разные. Уж в этом Эгерине убедился на собственном опыте. Теперешнее его узилище оказалось вполне приличным. Ни плесени на стенах, ни крыс. Сухая постель, вкусная еда, доброжелательная стража. Одно только осталось неизменным. Кандалы. Алый опустился рядом, смотрел, как Эгерине ест. Узника он не боялся. Аллы как заметил Фаргал, вообще ничего не боялись. «Такое воспитание». Впрочем, в открытых дверях маячили еще двое. «Что слышно в дивном городе?» — спросила Герини. «Как поживает наш милостивый император?» Стражник скривил рот. «Получше, чем ты, Тысяцкий». Он бы еще многое мог сказать, но Гурлагер строго предупредил, кто будет болтать с бывшим героем-главнокомандующим, а ныне изменником-фаргалом, без языка останется. Утром на площадях Великандара объявили... «Предатель Фаргал продался Фецем, и вина его доказана. Если кому не нравится, может поворчать в кулак». «Тебе принести чего?» – спросил стражник. «Немножко свободы», – усмехнулся Фаргал. Стражник ушел, Фаргал вынул из-за пазухи медальон, полюбовался, как переливается огнем имя возлюбленной. Меч, конечно, у него отобрали, но талисман оставили. Жаль, что так вышло». Он-то успел привязаться к этой стране. Верно говорят, больше любят не того, кто тебя спас, а того, кого спас сам. Забавно, но Эгерине совсем не сердился на императора, а вот на Саканина – да. Ведь мог же вступиться старший советник. Фаргал не знал, что и влияние Саканина на царя-царей в последнее время изрядно уменьшилось. Йорган Кеш предпочитал тех, кто восхвалял его, а не тыкал носом в ошибке. Фаргал подошел к кровати и прилег, устроившись так, чтобы не мешали тяжелые цепи. По крайней мере, этой ночью он как следует выспался. И в следующую тоже выспится, а там посмотрим. не столько раз выскальзывал из цепких пальчиков смерти, почему бы не сделать этого еще разок. Оборотень выбрался из тайного лаза и огляделся. Коридор был темен и пуст. «Это хорошо». Оборотень не боялся людей, но понимал, лишний шум может оказаться помехой. К сожалению, к нужному месту придется добираться открыто. Опустившись на четвереньки, оборотень втянул когти и сделал подушечки лап мягкими и упругими. Потянул воздух расширившимися ноздрями. Запах пыли, запах горящего масла, запах человека... «Слабый». Оборотень сорвался с места и длинными прыжками помчался по коридору, быстро, как подхваченная ветром тень. Железную дверь открыли около полуночи. Точнее, Фаргал время определить не мог. Окон в его узилище не было. Игири насторожился. Ночной визит не сулил ничего хорошего. «Командир!» На пороге стоял Гронер. «Здорово, Алый!» Губы Эгерини сами собой растянулись в улыбке. Мимо Тысяцкого протиснулся незнакомый Фаргалу воин в облачении царской стражи и без лишних слов разомкнул кандалы. «Император?» — спросил Фаргал. «Я...» — буркнул Гронер. «Император тебя уже наладил в страну мертвых, как фетского шпиона. Сегодня глашатые по всему городу вопили». Фаргал кивнул. «Дай мне меч», — попросил он. «Пока без надобности. Пошли, командир». Эгерини не стал задавать лишних вопросов. У дверей камеры снаружи выселись два здоровенных стражника. Неподвижны, как статуи, глаза в пространство. Магия, что ли? Но когда Эгерини встретился взглядом с одним из царских стражников, тот совершенно недвусмысленно подмигнул и снова превратился в статую. «Шевели ногами, командир», — поторопил Гронер, и Фаргал поспешил за своим освободителем. Оборотень различил свет издалека и запах человеческого пота. Людей было трое, а дверь в комнату открыта. Передвигаясь с нечеловеческой быстротой и ловкостью, оборотень бесшумно пролетел оставшееся расстояние и проскочил внутрь мимо стражников раньше, чем те осознали его присутствие. Проскочил и замер. В комнате никого. Оборотень от неожиданности присел на пол, как собака, но медлить не стал. Распустил магическую сеть Протянул невидимые щупальца Шире, шире Есть Слуга Аша подпрыгнул словно подброшенный пружиной Демоны Джехи Прошептал Гишмир. Вы видели? Ну, тоже шепотом отозвался один из стражников Это чего было? Откуда я знаю? Но оно там Десятник кивнул на дверь Пойдем глянем Но едва Алые заглянули внутрь Как сразу схватились за мечи Тварь, громоздившаяся посреди комнаты, была ужасна. Оборотень увидел преградивших выход стражников и ощутил знакомую жажду зверя — убивать. Но убивать некогда, и он просто ринулся вперед на пролом. Крякнул Гишмир, опуская меч на голову бросившейся твари. Клинок отскочил, едва не вырвавшись из рук. Тварь промелькнула мимо, сбив с ног второго стражника и отшвырнув в коридор третьего — Миг, и ее уже нет. Гишмира задаченно посмотрел на свой меч. Этим клинком он запросто разрубал воина в керасе. На лезвии меча остался следок. Зеленая вязкая жидкость. Ну, ни хрена. Второй стражник с трудом поднялся на ноги, поглядел на нагрудник. Алая краска содрана, как будто по керасе вскользь прошелся снаряд из большой баллисты. Гишмир аккуратненько положил меч на пол и подошел к третьему стражнику. Тот был без сознания, но дышал. Не слабо ему досталось, сказал Гишмир. Слыхал, как его о стену грохнуло. Живой и ладно, философски заметил второй стражник. Зато теперь можно и к сотнику идти. Спишем на демона? Гишмир кивнул на открытую дверь. Ну просто в корень смотришь, начальник. Вот только откуда взялся этот демон. И зачем? — сказал Гишмир. Оба глянули в ту сторону коридора, куда умчалась загадочная тварь. И оба вспомнили, что туда же ушли и Гронер с узником. «Куда бежим?» — спросил Фаргал без особого труда, поспевая за Гронером. «Увидишь», — пропыхтел тот, поскольку в отличие от Эгерини нес на плечах полное облачение Алова. И Эгерини увидел... Стражник на входе опустил было копье, но Гронер молча распахнул плащ. Алые доспехи, пояс Тысяцкого, часовой вытянулся и салютовал. «Не думал, что еще раз побываю тут», — проговорил Фаргал, оглядывая знакомый двор. Сбоку возник человек, молча кивнул Гронеру. «Раздевайся, командир». «Зачем?» «Так надо». Игирини быстро скинул всю одежду, помедлив положил сверху медальон богини. «Пей», — Тысяцкий протянул склянку. Фаргал проглотил горькую жидкость без колебаний. Если он доверял, то доверял до конца. «Что теперь?» — спросил он. Ночной ветерок приятно овивал кожу. «Погоди, чуток». «Как скажешь», — проговорил Фаргал. И тут кровь шумно забила в висках, и край звездного неба начал медленно переворачиваться. «А, Шур», — успел подумать о Герине, «лучше бы мне...» и упал ничком на песок. Оборотень мощным ударом лапы отшвырнул часового и вырвался под открытое небо. О, как давно он не дышал воздухом ночи. Желтый свет луны, казалось, обжигал кожу. Зверь проснулся и заскулил, но маг властным пинком загнал его внутрь. Вскинувшись на задние лапы, оборотень завертелся, расшвыривая песок. «Здесь, здесь, здесь!» – билось внутри. Оборотень зашипел и низкими стелющимися прыжками помчался на волшебный зов. «Вот он!» – запели внутри сотни голосов. Оборотень увидел человека. Человек уходил. Уходил медленно. Он что-то нес. Оборотень опустился на землю. Очертания его тела потекли, меняясь, обретая новую форму. Несколько мгновений, и вместо зверя возник жрец Аша. Человек. Почти человек. Только тогда оборотень догнал идущего и положил узкую длинную кисть ему на плечо. Человек обернулся и закричал от ужаса. А слуга Аша зашипел от ярости. «Не он!» Человек уронил свою ношу, и медальон таймат тускло блеснул в лунном свете. С яростным рыком оборотень занес ногу, но магия талисмана защитила себя. Боль прожгла подошву слуги Аша. В бешенстве оборотень взмахнул рукой. Тонкие пальцы жреца превратились в кривые когти зверя и вырвал горло человека, оборвав крик. Прыжок, и чудовище скрылось в темноте. Смертельно раненый человек дернулся еще пару раз и затих медальон богини искрился в лунном свете кровь убитого не коснулась его что утро не дождаться недовольно проворчал стражник на тебе монету и не скули сказал воин а что в повозке спросил стражник жмурик стражник откинул рогожу э гладиатор сразу потеряв интерес пробормотал он Заметив царское клеймо на плече мертвеца Тяжелая монета легла на мозолистую ладонь Спустя некоторое время ворота открылись И телега выкатилась в город Через четверть часа, прогрохотав по булыжникам И перебудив добрую тысячу горожан Телега остановилась неподалеку от рыбных ворот Тут же две темные фигуры вынырнули из темноты и бросились к ней Возница моментально схватился за меч, но тут же признал одного, виденного раньше на постоялом дворе «А где Мармат? «Занят!» Проныра откинул Рогожу «А здоров, бык твой покойничек!» — хихикнул он «Придержи язык!» «Что делать, знаешь?» «Не боись, Алый, сработаем! Деньги с тобой!» «Деньги снаружи!» — отрезал Громер «Ну, ясное дело!» Проныра и его напарник запрыгнули на телегу «Погоняй!» – распорядился помощник Мармада, и телега снова загрохотала по камням. Как раз в этот момент царю-царей Йорган Кешу доложили об исчезновении узника.